главным центром борьбы стали не Кромы, а Елец. Готовясь к наступлению на Азов, Дмитрий приказал укрепить Елец и сосредоточил там крупные запасы продовольствия и оружия. Находясь в Москве, Ямар-Жарет в июле получил достоверную информацию о поражении повстанческих войск на всех направлениях. Его сведения находят подтверждение. Из разрядных записей следует, что главный воевода, князь и М. Воротынский, с крупными силами прибыл к Ельцу и наголову «Воровское» в кавычках войска, присланное на помощь ельчанам, кавычки. «А как воровских людей под ельцом побили», значится в разрядах, «и к боярам, и к воеводам, князю Ивану Михайловичу и Воротынскому, приезжал стольник, князь Борис Андреевич Хилков, кавычки закрыть». На Кромы выступили второстепенные воеводы, князь Йорин Трубецкой и М.А. Нагой. Трубецкой задержался в Карачеве, формируя полки, а кавычки наперед себя, кавычки закрыть, послал под кромы на В это самое время, как свидетельствуют разряды, кавычки болотников приходил под кромы. И он, скобка ногой, тире Р.С. Скобка, Болотникова побил и с того бою прислал к Москве, государю Сеунчам, скобка победной вестью, скобку закрыть, дорогобужанина андрея Семенова, сына Колычева закрыть. Однако царь Василий не смог воспользоваться плодами своих июльских побед. Тяжеловооруженная дворянская конница, обладавшая подавляющим численным перевесом, легко одерживала верх над плохо вооруженными и в основном пешими повстанцами. Но в руках восставших оставались крепости, оснащенные артиллерией. Правительство тщетно пыталось использовать имя Грозного, чтобы повлиять на восставшие города. Вдова Грозного Мария Нагая обратилась с личным письмом к жителям Ельца, призывая их отвернуться от мертвого расстриги. Грамоту ельчанам передал дядя царевича Дмитрия Боярин Г.Ф. Ногой. Аналогичные грамоты были посланы в другие места, но обращения царя Василия не имели успеха. В августе 1606 года правительственные войска отступили к Москве. Было несколько причин, вынуждавших воевод к отступлению. Весной 1606 года хлеба погибли от заморозков. Из-за неурожая цены на продукты питания стали расти. Командование не сумело обеспечить снабжение армии, в полках начался голод. По словам очевидца, в лагере невозможно было купить сухарей. Повстанцы не раз терпели поражение в открытом бою, но восстание ширилось, захватывая новые местности. В конце концов, войска, осаждавшие Елец и Кромы, сами оказались в кольце восставших городов. Дворянское ополчение обнаружило вновь свою ненадежность. С приближением осени... Дворяне стали разъезжаться по своим поместьям. Силы Шуйского таяли, тогда как силы повстанцев росли. Болотников, развитый под кромами, к концу лета сформировал новое войско и предпринял второе наступление на Кромы. На этот раз его поддержал ряд путивльских восстанцев во главе с Юрием Безубцевым. У Болотникова и Безубцева было слишком мало сил, чтобы разгромить полки Трубецкого. Но Безубцев повторил маневр, который принес ему успех в 1605 году. Повстанцы оттолкнули в кавычках воеводца своего пути и пробились в осажденную крепость Кромы. Болотников добился ограниченного успеха. Тем не менее, события под Кромами послужили толчком к отступлению царских войск из-под Кром и Ельца. В средние века воевавшие армии несли наибольшие потери не в момент боя, а в ходе отступления, когда сопротивление прекращалось и легко возникала паника. Не будучи разгромлены, царские полки при отступлении утратили порядок, и превратились в нестройную толпу. Заметив признаки надвигавшегося мятежа в крепости Новосили, служившей тыловым опорным пунктом армии Воротынского, командование направило туда воеводу князя М. Кашина. Но гарнизон и жители Новосилия восстали против Шуйского и не пустили в город Кашина. Точно так же воевода ю Рубецкой после отступления от Кром не был пущен в Орел, где произошел мятеж. Главный воевода Воротынской соединился с Кашиным в Туле Если бы в его распоряжении были надежные части, он мог бы обороняться в неприступном Тульском Кремле. Но Воротынскому подчинены были рязанцы, каширяне, туляне, обнаружившие свою ненадежность. Полки Воротынского фактически развалились. Заокские города переходили на сторону повстанцев один за другим, и в таких условиях воеводам не оставалось ничего иного, как покинуть Тулу. В разрядных записях об этом сказано следующее. Когда в Воротынской, кавычке, Пришел на Тулуж, а дворяне и дети боярские все поехали без отпуску по домам, а боевод покинули и на Туле заворовали. Скобка.